Глава двадцать первая. Бункер, сто пятьдесят шесть дней после возвращения, Даша. — Вадим Александрович, умоляю, откройте, очень вас прошу. Даша заливалась слезами перед камерой, установленной у люка. Что именно случилось там, откуда прибыли адапты, где это произошло и как, ей не рассказали, спешили. Но безжизненное, обожженное тело Кирилла укладывали в повозку при Даше. Сталкер с Джеком тоже не двигались, и от этого было еще страшнее. А Вадим Александрович, похоже, решил, что Даша обманывает. «Вадим Александрович, неужели вы не видите?» Рыдая, умоляла Даша. «Вот он, Кирюша! Он умирает! Я клянусь, что никогда больше не убегу! Ноги мои на поверхности не будет! Только, пожалуйста, впустите нас! Позовите Григория Алексеевича!» «Хорошо». После колебаний решился Вадим. «Я впущу. Но только тебя и Кирилла. Остальные пусть убираются». Даша беспомощно оглянулась. «Кирилл не может идти сам?» а я не смогу его донести, сил не хватит. И потом, у нас тут еще обожженные. Как же они? Дарья, мы теряем время. Кто-нибудь один может тебе помочь донести Кирилла до туннеля. Там вас встретят. Но после этого он должен немедленно подняться обратно. Но, Вадим Александрович, раненые... Не спорь, ненавидяще прошипела Лара. Пусть хоть бункерного заберут. Окей, командир, — крикнула в камеру она. Я одна спущусь. И немедленно поднимешься лара коротко кивнула лара позвал вдруг из громкоговорителя другой голос запыхавшийся и встревоженный даша не сразу узнала григория алексеевича даша что у вас случилось бункерный контужин бросила лара и сгорел хуже чем в прошлый раз доктор можно мне с ним хотя бы мне одной раз всем нельзя ты же сам мне вадик гаркнул григорий алексеевич Усиленный микрофоном голос прогремел над поляной так, что у Даши заложило уши. «Ты совсем сдурел? Спускайтесь, ребята!» «Все?» — не поверила Даша. «Разумеется, все! Григорий!» — повысил голос Вадим. «По-моему, ты забываешься!» «По-моему!» Но тут раздался щелчок, и наступила тишина. Даша поняла, что Григорий Алексеевич отключил микрофон. «Скорей!» Заспешила Лара, пока не передумал. шел бери бункерного, я Жеку потащу. Олеська с Дашкой сталкера». «Господи, какой же он тяжелый!» Думала Даша, помогая Олесе тащить беспамятного Реда к лифту. А потом по туннелю. Казалось, что коридору не будет конца. Никогда прежде ей не приходилось поднимать такую тяжесть. В голову лезла какая-то чушь про гонца из древней истории. Тот пробежал без отдыха сорок с лишним километров, марафонскую дистанцию, чтобы известить своего военачальника о победе. Известил и умер. — Дашонок, положи его. — Услышала вдруг она. — И отступи назад. Не мешайся. Ти... Даша попробовала произнести имя спасителя, но не сумела. Так пересохла в горле. — Сядь, отдохни. Тимофей перехватил у нее тяжеленные ноги сталкера. Второй мужчина из мастерской пытался разойтись в узком коридоре с Ларой. «Еле дышишь. А ты, красотка, беги к Григорию», — велел поскорее. «А вы сталкера не бросите?» — Лара смотрела на мужчин остороженно. «Назад не потащите? Чушь не болтай!» — обиделся Тимофей. «Звери мы тут, что ли?» Лара, поколебавшись, кивнула. «Ладно». Гибким движением просочилась между мужчинами и ринулась бегом по коридору. «Вот дает!» — провожая девушку взглядом, восхитился Тимофей. И тут же спохватился. «Дарья, ты чтоб не смела так носиться!» «Шею свернешь?» Кажется, пожилой мастер искренне считал, что за четыре ночи, проведенные у адаптов, Даша успела стать второй Ларой. Но у девушки не хватило сил даже улыбнуться. До больничного блока Даша добралась позже остальных. Кирилла уже положили в реанимацию, над Рэдом и Джеком тоже хлопотали. Дальше порога Дашу не пустили. «Доктор велел сказать, чтоб ты отдыхать шла», объявил Шелдон, «и нас всех тоже выставил. Сказал в палату идти». «А почему же не идете?» «Тебя ждем?» — удивился адапт. Так естественно, что заданный вопрос показался Даше глупым. В день, когда она сказала Джеку, что готова ему помогать, представить себе не могла, что тем самым дает согласие стать частью всей адаптской команды. А это именно так и было. И по-другому в понимании адаптов быть не могло. «Как хоть ты?» — буркнул Шелдон. «Честно говоря, чувствовала себя Даша ужасно». Она смертельно устала от бешеной скачки, от нервного и физического напряжения. Но у новых друзей существовал только один ответ на этот вопрос. «Нормально», — вздохнула Даша. В свою комнату она не пошла. Слишком далеко и слишком велика была вероятность наткнуться по пути на Елену Викторовну, Любовь Леонидовну или еще кого-нибудь из бункерных жителей. Даше не хотелось их видеть, и говорить с ними было не о чем. С разрешения Светланы Борисовны она утомленно опустилась на кровать в больничной палате. По иронии судьбы, ту самую, с которой всего пять ночей назад подслушала достопамятный разговор взрослых. Бункер. 156 дней после возвращения. Григорий. «Доктор, ну сделай что-нибудь! Ты же видишь, он помирает! Совсем помирает!» «Вижу». Григорий был на ногах уже больше суток. Ночи, прошедшие после побега Даши, Хмурые пререкания ни о чем с Вадимом и Еленой, внезапное появление у Люка адаптов, нелепая перепалка в рубке, команды, которыми сыпал, призывая на помощь Тимофея с помощниками, бег по туннелю к больничному блоку. Кирилла, как и четыре месяца назад, нес на руках крупный, сильный парень. Все это осталось где-то далеко. Даже слова Лары о том, что сталкеру с Джеком лучше, Григорий воспринял без энтузиазма. Все его мысли были сейчас сосредоточены на Кирилле на зверски избитом, обожжённом, умирающем мальчике. Они с Ларой перепробовали всё, что могли, чтобы удержать его, но Кирилл уходил. Григорий повидал слишком много смертей для того, чтобы сомневаться. Парня не спасти, он с первого взгляда это понял. Все их усилия напрасны. Своими действиями они лишь продлевают его мучения, и самым гуманным решением было бы оставить парня в покое. Но Григория учили, что за жизнь пациента надо бороться до конца. И он делал это, вопреки и его, и собственному желанию. «Доктор, да что с тобой?» Лара вцепилась в его плечо. «Почему не веришь? Я же вижу, ты не веришь, что он выживет!» «Почему?» Григорий понял, что слишком устал, чтобы обманывать. «В конце концов, девчонка-диагност не худший, чем ты сам», — малодушно шепнуло сознание. «По отношению к ней понятие «врачебная этика» можно опустить». «Потому что Кирилл не хочет жить», — глухо выговорил правду он. «Я не знаю, что там у вас произошло. Не знаю, почему, уйдя отсюда счастливым и полным надежд, он вернулся вот таким. Но ему слишком досталось. Он не хочет уже ничего, только покоя». Лара не закричала и не заплакала. Она смотрела на Григория с той отчаянной пытливостью, с какой смотрят обреченные, но еще не поверившие в роковой диагноз люди. Она понимала, не могла не понимать, что многоопытный доктор прав, но отказывалась верить. «Нет», — качая головой, проговорила Лара. Григорий молча отвернулся. Взгляд скользнул по экрану осциллографа. Сердечные ритмы, несмотря на все усилия, затухали. Ждать, судя по всему, осталось недолго. Лара посмотрела туда же, куда и он. Лицо девушки искривилось. «Нет», — со злостью повторила она. Ударила кулаком по спинке кровати. «Не дождешься!» И вдруг кинулась прочь из палаты. Он был, но его будто уже и не было. Он летел к свету. Не к смертельному солнцу, а к доброму, ласковому свету. Впереди были тишина и покой. Он знал это, он стремился туда, но какая-то сила все отбрасывала и отбрасывала назад. К боли, к побоям, к унижениям. «Я не хочу!» — уговаривал силу Кирилл. «Не надо, пожалуйста. Оставьте меня. Я устал. Целый год в этом не сознавался, даже себе. Но я смертельно устал. Пожалуйста, отпустите». Кажется, его мольбы наконец услышали. Он полетел быстрее. «Благодатный, спасительный свет стал различимее». Приближался. «Бункерный, ты охерел?» Неведомая сила рванула назад. «Рэд, его не видно, но это он». Странно. Откуда он здесь? Тишина и покой никак не вяжутся с командирским непокорным нравом. «Завязывай, слышь. Люк, Сашка, Гарик. А теперь ты. Хватит. Очухивайся. Маринка с тетей Аней в три ручья ревели, как тебя увидали. Они думали, тебя гранатой в блин размазало. Знать не знали, что Толян с собой волок, а то бы никогда не бросили. Нельзя сдаваться, слышь. Ты боец или крючок поросячий?» «Бункерный, что за хрень?» Новый рывок новый голос. «Жека, но этот куда угодно пролезет. Для него никогда запертых дверей не существовало. Ты на кого подругу свою кидаешь? Она тут три месяца на тебя, как папа Карла, впахивала. С бункера сбегла, а ты вон чего удумал. Бросай это дело. Не ты первый обгорел, не ты последний. Похуже сгорали, и ничего, выцарапывались». «Бункерный, ты почему такая сволочь?» «Олеся». В голосе недоумение и укоризна. «Я на тебя столько сил положила, а ты помирать?» Его тянут и тянут назад. Спасительный свет все удаляется. Он знает, что стоит лишь перестать слушать, отвлечься от настойчивых призывов. И голоса смолкнут. Стоит сделать рывок, всего один рывок. Сказать себе, что не хочет больше, не желает их видеть. И все. Но почему-то этого не делает. Никак не соберется силами. «Кирюша, мальчик мой!» «Сергей Евгеньевич, странно, он-то как в этой компании оказался. Я не знаю, что с тобой произошло. Мне страшно думать, что тебе довелось пережить. Тебе больно, обидно. Ты разочаровался во всем и пытаешься уйти. Мальчик мой, не делай этого. Пока ты жив, есть шансы все исправить. У мертвых таких шансов нет. Помнишь, я говорил, ученый не должен сдаваться. Ученый обязан находить в себе силы. Упав, подниматься и идти. Снова и снова искать новые пути. Если не ты, то кто? Мальчик мой, вернись. Кирюша. Даша. Знаешь, я такая дура была, когда тебя не слушала. У тебя замечательные друзья. Они скакали долго по солнцу, чтобы тебя спасти. Они не верили, что ты умер. Они сами обгорели очень сильно. Мы так спешили сюда. Кирюшенька, пожалуйста. Бункерный. Этот голос — самый отчаянный из всех и самый пронзительный. Он перекрыл прочее, и единственный звенит теперь в ушах. «Не смей умирать, милый мой хороший! Не умирай!» Вспоминая потом, как все было, Григорий сам себе казался участником театра «Абсурда». Сумасшедший режиссер ставил очень странную пьесу. Выскочившая из реанимации Лара убежала, оказывается, не для того, чтобы забиться в угол и рыдать, Она привела с собой Джека. Тот очнулся недавно, бледный и осунувшийся, едва волочил ноги. Одной рукой держался за Лару, а другой сжимал штатив от капельницы, с покачивающейся на стойке бутылкой. Вынуть из предплечья катетер ни Джек, ни Лара не удосужились. «Гневный вопрос. Вы с ума сошли?» — застрял у Григория в горле. Он понял, что никакие окрики адаптов не остановят. Лара и Джек беспрепятственно приблизились к лежащему Кириллу. «Ну?» — требовательно спросила Лара. «Ах, ну да», — вспомнил Григорий. «Парень ведь эмпат. Очевидно, он здесь для подтверждения диагноза». Джек, на секунду отрешенно застывший над Кириллом, покачал головой. «Нет!» — снова со всхлипом негодования крикнула Лара. «Что?» — в дверях показался Ред. Он выглядел еще хуже, чем Джек. Ковылял так же, как тот, со штативом в руке. Сиреневые губы дрожали — однако глазами сверкал решительно. Реда поддерживал незнакомый Григорию худощавый юноша. замыкала шествие Даша. «В натуре отъезжать собрался», ни на кого не глядя, бесстрастно доложил Джек. «Звук идет такой, будто год без продыху по болоту полз. Голодно, жарко, ноги вязнут мошка жрется, а болоту конца края не видать. Обрыдло ему все». Лара схватилась руками за лицо и замотала головой. «Нет, неправда, он не умрёт. Уймись!» — одёрнул Ред. «Мало ли что кому обрыдло!» Лара смолкла. Ред подошёл к Кириллу, долго посмотрел на него, потом на Джека. «Джека, ты болтал как-то с пьяну. Что вроде можешь...» «С пьяну и ёжик, снежный барс!» — отводя взгляд, буркнул тот. Бессмысленные реплики на посторонний взгляд. Но Григорий вдруг ясно понял, что адапты сказали сейчас друг другу очень многое. Джек подобрался. Вместо лариного плеча опёрся руками о крае реанимационной кушетки. Оглянувшись по сторонам, позвал. «Подойдите, все. Надо чтоб не один я, чтобы он услышал!» Скользнул взглядом по Григорию. Требовательно спросил. «А старик ваш где? Евгенич?» Зарастерявшегося врача ответила Даша. «Здесь, недалеко, в другой палате». «Прийти сможет? Он сам не ходит, в кресле только. Но я привезу, я сейчас». Даша опрометью кинулась к двери. «Дарья!» Григорий вскочил, собираясь метнуться следом, но путь внезапно преградил худощавый юноша, помогавший Джеку. Безмолвно вырос в дверном проеме, расставив руки в стороны. Поза выглядела красноречиво. «Не мешай, доктор!» — серьезно попросил Джек. «Сергей Евгеньевич болен? Что вам от него нужно?» — А бункерный через пять минут вообще откинется, и ему уже ничего не будет нужно. — Если ты рассчитываешь на то, что Кириллу каким-то образом сможет помочь Сергей, доктор. Джек вздохнул. — Вот ей-богу, без понятия, на что я рассчитываю. Паршивый из меня счетовод. Одно могу пообещать. Хуже не сделаю. Он по-прежнему держался за кушетку. Чувствовалось, что на ногах стоит с трудом. — Да куда уж хуже-то. — Ладно, черт с вами. Григорий, махнув рукой, сел. «Делайте, что хотите». Скоро вернулась Даша, вкатила в реанимацию кресло с сидящим в нём Сергеем Евгеньевичем. «Так надо!» — уговаривала она. «Сергей Евгеньевич, пожалуйста, Кирюше очень плохо». Джек кивком указал ей, куда поставить кресло. Крепче вцепился в край кушетки. «Говорите!» — приказал он. «Я откроюсь, как могу. А вы все говорите!» «Что?» — лепетнула Даша. «Да пофигу, что!» «Главное, чтобы до него дошло, что есть ему, для чего оставаться. Быстро, отъезжает, я его почти не слышу. Быстро, все вместе, ну!» Несколько секунд висело мертвое молчание. Должно быть, никто не знал, что говорить и с чего начать. А потом они, повинуясь команде, действительно заговорили. В разнобой, но с одинаковым отчаянием. Они кидали в Кирилла ласковые и сердитые, отчаянные и полные надежды слова. На разные голоса упрашивали не умирать. В реанимации поднялся невообразимый гвалт. Прибежали всполошенные Оля и Светлана Борисовна. Григорий повелительным жестом заставил обеих застыть на пороге. Он смотрел на Джека. Тот страшно побледнел, лицо исказилось, в кушетку вцепился так, будто собрался оторвать поручень. Поневоле вовлеченный в эту буфонаду, не имея ни сил, ни возможности ее остановить, Григорий повернулся к исцеллографу. Сердечные колебания затухали. До рокового писка оставались секунды. Нервы сдали окончательно. Григорий сделал то, что в нормальном состоянии не допустил бы никогда. Закрыл глаза. Потом усилием воли заставил себя их открыть. Он врач, он профессионал. Констатация смерти — его прямая обязанность. Открыв глаза, Григорий им сначала не поверил. Моргнул, решил, что показалось. Не показалось. Белая, почти сплошная линия осциллографа подпрыгнула. Потом снова и снова. «Два», — машинально отметил Григорий. «Два и два, два и пять. Не может быть!» Он метнулся к прибору, но сказать ничего не успел. «Есть!» — опередив его, — прохрипел Джек. «Сдёрнули!» И, увлекая за собой штатив, уже без сознания рухнул на пол. «Гриша, будь любезен, расскажи, что произошло». — говорил Сергей Евгеньевич с трудом. После каждого слова подолгу вдыхал и выдыхал. Кто так обошелся с Кирюшей? Для чего нужны были эти чертовы реактивы? Григорий вздохнул. Вспомнил, как подскочил купавшему упавшему Джеку Ред. — Доктор, Ларка, помогите! Как в реанимации появились Вадим с Еленой? — Сюда теперь пускают всех, кроме нас? Мрачный взгляд Реда в сторону Вадима. «Да раскалюсь я, никуда не денусь. Только Жеку откачайте. И бункерного». После того, как неверящий сам себе Григорий подтвердил, что Кирилл выживет, а Джек и подавно, Ред действительно все рассказал. Ну как рассказал? Уложился в десяток фраз. На возмущенные и недоверчивые реплики он не реагировал. Ровно, без эмоций, чеканил слова. Герман обменял Кирилла на своих ребят, оказавшихся в плену. Олесю... Так Григорий неожиданно узнал, что худощавый юноша вовсе не юноша. И Джека. «Так вот, где парня ногами-то били!» Запоздало, понял он. Кириллу адапты пообещали, что освободят из плена, если он сумеет взорвать Толяновы оружейные склады. Местом для добычи составляющих взрывчатки определили бункерное хранилище. Кирилл долго уговаривал адаптов рассказать обо всем Сергею Евгеньевичу и Вадиму, но его не стали слушать. Решили действовать тайно, и в бункере вместе с доставщиком продуктов появился Джек. Стащил у кого-то пропуск и убедил Дашу помогать ориентироваться в хранилище. После того, как Кирилл получил нужные реактивы, оружейный склад во Владимире он действительно взорвал и сумел бежать. Толян бросился в погоню, во что превратил Кирилла, когда догнал, бункерные жители видели своими глазами. Все это тактично, как мог, Григорий изложил Сергею Евгеньевичу. «М-да...» — ученый прикрыл глаза. «Гриша, тебе не кажется, что мы с адаптами давно живем в разных мирах? На поверхности злоба, насилие, борьба за жизнь, а мы здесь в некоем оазисе, искусственном мирке, созданном не нами. И, говоря откровенно, не для нас. Мне кажется, что вам надо поменьше об этом думать». Григорий поправил кислородную подушку. «Все закончилось, Сергей Евгеньевич». Кирилл здесь, он выживет. Ничего подобного в дальнейшем мы не допустим. То есть мы будем и дальше удерживать Кирюшу, Олега, Дашу, здесь, под землей. Ждать, пока все вернется на круги своя? Оно ведь не вернется, Гриша. Знаю, едва не вырвалось у Григория. Не вернется. Ничего не вернется. И никто не вернется. Но врач промолчал. Выдернул шприц. Делал Сергею Евгеньевичу укрепляющий укол. «Гриша, а что сотворил этот парень?» Уточнения не требовались. Григорий понял, что речь о Джеке. С медицинской точки зрения это была ненаучная фантастика. Устало отозвался он. «А по-простому чудо. Иначе не скажешь. Лично я впервые в жизни наблюдал, как человека силой воли с того света выдернули. У этого адапта какие-то необычные способности». «У них у всех способности», — проворчал Григорий. «У каждого следующего необычнее, чем у предыдущего». «Не спрашивайте, Сергей Евгеньевич. Они особо не распространяются. Боятся, что исследованиями замучаем. И, если хотите знать мое мнение, правильно делают. Отчего это происходит с ними? Что явилось катализатором, мы едва ли выясним. Оно сродни, почему все случилось. Максимум, чего добьемся, определим характер этих способностей». То, что адаптом и без нас хорошо известно. И у тебя неужели нет исследовательского интереса? Григорий покачал головой. Верите? Нет. Я не Вадик, чтобы добираться до сути. Что да почему. Предпочитаю работать с готовым материалом. Болен человек, буду лечить. Вот и все. Да, ты всегда отличался практичностью. А этот парень не пострадал? Когда он упал, я решил, что дело плохо. Пока без сознания, но пульс ровный, дыхание хорошее. А уж жажда жизни у мерзавца такова, что всем нам с лихвой хватит. Очнется. Думаю, что самое позднее завтра. Кирюша стабилен? Пожалуй. Плохо, конечно, но умирать передумал. А это для него сейчас главное. Хорошо. Гриша, ты помнишь, о чем я тебя просил? Григорий нахмурился. «Надо быть крупным идиотом для того, чтобы забыть то, о чем вы просили двадцать раз. Сергей Евгеньевич, я все прекрасно помню, во-первых. А во-вторых, я уже объяснял, что вы таким образом себе вредите. Выбросьте этот бред из головы, хорошо?» «Да, да, прости. Отдыхай, Гриша. Ты устал, я вижу». Григорий потер воспаленные глаза. «Я прилягу в ординаторской. Если что, конечно, позову. И вы отдыхайте, пожалуйста». Вам нельзя волноваться, Гриша. Я слишком долго не волновался. Зря, наверное. Хорошего отдыха. Спасибо.